Глава пятая. Вообще-то поездка на такси в мои планы не входила. Мне как-то спокойнее на метро. Ни гололеда, ни снегопада, ни счетчика. Но такси ко мне приедет. И не первое попавшееся, а то самое, что увезло еще живое тело Куракина с работы накануне смерти. Я думаю, что Анечка не оговорилась, вспомнив эту маленькую деталь. «Алло, кто заказывал такси на Дубровку?» «Примерно так» только в обратном направлении. «Минуточку, машина, 3570, лег, водитель Буланов. Да, сегодня на трассе. Прислать? Давайте адрес». Удивительное дело. Какая приятная дама, обычно наоборот. А не пошли бы вы? В тревожном ожидании я провел целых 40 минут. В тревожном, потому что дежурная часть могла совсем не кстати обрадовать очередным презентом от бабушки с косой. Таксист Буланов оказался свойским парнем. Минут пять он морщил лоб, минут десять разглядывал мой на настенный календарь с видами Питера, еще минуту усиленно думал, вернее, вспоминал. Как будто упомянутая мной поездка произошла не позавчера, а в конце прошлого века. «А, да-да, вспомнил. Еще бы, я не для того пятьдесят минут потерял, чтобы обратно услышать. Я отвез его на юг-запад, сейчас-сейчас, а по Ленинскому в сам конец». Он называл номер дома. «Нет, я бы и не запомнил, просто попросил высадить в конце проспекта». «Дома-то там были?» «Да, по четной стороне». «А по нечетной?» «Там забор, стройки, еще что-то». Я достал чистый лист. «Нарисуйте, где вы его высадили?» Буланов слегонца блеснул художественными способностями. Надо будет сохранить шедевр, как фотография. «Когда Буланов станет вторым Матисом, у меня будет Рани Буланов. Что-то в их живописи есть общее. Вот здесь, тут забор, дальше пустырь. А куда он пошел? К домам?» Таксист-художник удивленно посмотрел на свое полотнище. «Как раз наоборот, к забору. Я ведь разворачивался и его бы заметил, а дорогу он не переходил. У вас прекрасная память. Вам надо идти в науку, но прежде чем идти туда, подкиньте меня вот сюда». Я ткнул в квадратик на листе, изображающий машину. «У меня же план!» Я достал из куртки кошелек, пересчитал наличность и кивнул. «В счет плана!» «Едем!» «Могу я хоть раз позволить себе шикануть?» «Несмотря на гололед, снегопад и счетчик, думаю, что могу». Песню про план я слушал в течение еще сорока минут. Сопровождал ее аккомпанемент включенной рации. Буланов-таксист по всем статьям превосходил Буланова художника. «При таком гололёде выкручивать на такой скорости?» В душе, наверное, осознавая, что рядом менты в случае конфликта с властями в лице ГАИ он вмешается. Почему бы не призвиться? Я его точку зрения не разделял, вжавшись в переднее сиденье, на которое сел исключительно с дуру. В голове мелькали сладкие грезы о финише или хотя бы красном светофоре. Когда же мы остановились возле забора, я дружески посоветовал Буланову заняться «Формулой-1», и именно на этом желто-зеленом «Красавце» с антенной. Аллан Прост — школьник по сравнению с Асом питерских дорог. На мой совет водитель отреагировал очередным болезненным стоном про план. Вот ведь. Облегчив кошелек ровно на две трети и следуя указанию вытянутой руки мастера Буланова, я направился к забору. Руками, как гордо раскинутыми крыльями самолета, я размахивал в воздухе, чтобы не загреметь на льду. Забор был высок и длин. Ой, такого слова, кажется, нет, но вы поняли, о чем я. О том, что дверцы, ведущие внутрь, не было видно ни впереди, ни позади. Черт, а если он кругл? Вот опять словечко. Буду тогда самолетом летать по кругу. Но я, как оказалось, заблуждался. Метрах в 30 от начала путешествия бетонная ограда имела неширокий проем, куда я спокойно проник. Проем превратился в короткий коридорчик, образуемый все теми же бетонными стенами. Миновав его, я оказался на освещенной дороге из щебенки, идущей параллельно забору. Однако все это география юго-запада, поэтому скажу просто. Я попал на территорию гаражного кооператива. А забор получается вовсе и не забор, а задние стенки гаражей. Надеюсь, собаки еще не спущены с цепей, пистолеты я оставил в дворянском сейфе, а на льду против собак делать нечего, как, впрочем, и на щебенке. Бодрым самолетным шагом я поскользил к контрольно-пропускному пункту. На крыше его был установлен огромный галогенный прожектор, не иначе как украденный с военного аэродрома предприимчивыми гаражными деятелями. Проход, через который я попал на территорию, был оставлен специально, дабы автолюбители не проделывали длинный обходной путь через главные ворота, а выходили к проспекту напрямик. Очень мудрое решение. Принято по архитектурно-эстетическим мотивам. Ни к чему портить перспективу новостроек шлагбаумом, собаками и сторожами. Голый забор гораздо приятнее а в скором будущем и не забор вовсе, а холст для пробы кисти новым Матиссом и Пикассо, и, разумеется, знатокам великого и могучего русского языка. Гаражный кооператив был невелик, пара линий длиной не более сотни метров, поэтому через минуту я стоял на пропускном пункте. Шлагбаум трудился без перерыва. Сейчас самое пиковое время суток. Один из сторожей охранников добросовестно разбирался с приезжающими, требуя именной пропуск. Второй восседал в каморке. Для беседы я выбрал второго. Этот бауму уж больно грозен. Пошлет еще. «Привет, отец! Как сторожиться?» Отец опустил на нос очки и внимательным взглядом оценил мою внешность. «Ничего, вы, извиняюсь, кто?» «Мы из милиции. Есть такая добровольная организация». Автоматический жест извлечения из кармана ксивы и демонстрация очкам. Очки занимают первоначальное положение. «Да, пожалуйста. Слушаю. У нас, кстати, все в порядке». «Не сомневаюсь. Поэтому смотрим и вспоминаем. Фейс, знаком?» «Кто-кто?» «Лицо по-японски». «А, сейчас». Полуоборот к настольной лампе и изучение фотографии Куракина. Я присел на второй стульчик и подвинулся к самодельной печке. Ноги где-то промочил. Сволочная погодка, между нами говоря. «О, на днях. Ну да, он самый, в такой куртке длинной, как ее. Пропитки. «Точно! Что, бандюга какой? Я ведь как знал!» «Конечно, бандюга, по лицу же видно». Лицо у Куракина было вполне нормальным, поэтому вынужден принести извинения. «О мертвых либо хорошо, либо ничего. Но я не за столом его поминаю. Я, понимаете ли, надеюсь узнать, кто его убил, а для этого хочу перетащить свидетеля на свою сторону. Так что пускай Куракин пока побудет бандюгой». «Давай-ка, отец, покажи ему, кто в стране хозяин. Что он тут натворил?» «Когда ж, ага, в ту смену. Выезжает. Мы с Семёнычем... Стой! Пропуск, будь любезен!» «Он сует корочку, не открывай, типа как вы сейчас. Но, Семёныча, не проведешь. Не было в нашем кооперативе такой машины. Цвет редкий, серый такой. «Мокрый асфальт?» «Наверное, мы ему... Пропуск-то разверни!» «Развернул». И, конечно же, не его под лица пропуск. В другой раз мы бы и не вмешались, но председатель на той неделе как раз нас накачал. Поэтому извиняемся. Не ваш-то пропуск. Давайте-ка разбираться. Он в крик. «В чем дело? В чем дело? Рехнули, старый. Тачка-то, мол, моя. Родная». «Моему техпаспорт будьте любезны и проезжайте». Он опять в крик. «Очумели! Забыл я техпаспорт дома, а гараж приятеля. Вчера он мне разрешил машину сюда загнать». А мы отвечаем. «Не знаем, что там за приятель. Вчера мы не работали, а сегодня, будьте любезны, техпаспорт». Семёныч тем временем мне на ухо шепчет. «Милицию вызывай. Не нравится мне этот мужик. У него внешность неубедительная». Я к телефону. Бандюга к машине. Прыг и газу. Чуть шлагбаум не снес. «Слева обошел. Мы даже номер разглядеть не успели. Каков, а?» «Но милицию все равно вызвали. Вдруг бандит какой-ли разыскивается. Сейчас много придурков всяких». «Где-то через час приехали ваши коллеги. Мы все выложили. Они сказали, вот если будет заявление об угоне, присылайте человек в отдел, а пока ничем помочь не можем. Вот вся история. А можно узнать, что этот стервец натворил?» «Он находится на одиноких сторожей. Есть у него такой бзик». Я покрутил пальцем у виска. «Крадет их и требует у правительства выкуп. Веселый дядечка. Да, кстати, пропуск, надеюсь, вы ему не отдали?» Сторож открыл ящик стола и извлек серую картонку. «Вот, такой действительно у нас есть. У него шестерка белая. Мы еще разберемся с ним». «Да, обязательно. Мы, пожалуй, тоже». Я сунул пропуск в карман. «Минуточку, не положено». «Отец, я ж не машину забираю. Какая разница, кто пропуск хозяину вернет?» «Извиняюсь, а можно еще разок взглянуть на ваше удостоверение?» «На, смотри. Капитан милиции Ларин состоит в должности оперуполномоченного криминальной милиции. Две печати, фотка. Ничего, я в молодости. Так, что тут еще?» «Разрешено ношение и хранение табельного огнестрельного оружия, но не разрешено из него стрелять. Шутка. Разрешено. Бывало, как жахнуть с балкона». «Все, отец, дальше читать нельзя, государственная тайна. Меня отругать могут, как тебя председатель отругал. Арвар! Чего-чего? Пакета по-китайски!» Я вышел на гололед, развернул крылья и, включив форсаж, полетел назад к черной дыре бетонного забора. Бедолага Куракин. Сам у себя тачку свистнул. «Такое, конечно, бывает. Страховой полис там еще что. Но его мокрый асфальт не застрахован, значит, еще что». Теперь ясно, почему авто он с легким сердцем мне завещал. Просто был уверен, что я ее никогда не найду. Но хитер. А детки молодцы, мировые. Будьте любезны, техпаспорт. Ну да, он до сих пор в моем несгораемо дворянском томится. Однако, что у нас на часах? Бог мой, уже семь. Все-все, быстренько на ужин. Рабочий день не бесконечен, особенно когда за дополнительное время мимо денег пролетаешь. У меня частная жизнь тоже присутствует. Щебенка, дырка, троллейбус, метро, дверь, звонок. «Привет, Вика!» И только я нацепил курточку, чтобы пойти на обед, в мое дворянское гнездышко, то есть кабинет, вваливается какой-то обмороженный господин в лиловом колпаке на шапке и с поролоновой бородой. Включается кассетник с дебильной мелодией типа «Happy birthday to you», а гражданин произносит примерно следующее. «Здравствуйте, я веселый гном. Наша российско-турецкая фирма поздравляет вас с наступающим Рождеством и предлагает купить у нас замечательную складную вешалку. Это прекрасный подарок вашей женщине. Взгляните сюда. Можно повесить сразу пять вещей. Ваша подруга будет просто счастлива. Это абсолютно необходимая вещь в хозяйстве. Нет-нет, не женщина. Вешалка. Она может разбираться и занимает мало места». Мы предлагаем ее вам по оптовой цене. Всего-то сорок тысяч. Испытания в лабораторных условиях показали, что она выдерживает нагрузку до 70 килограммов». «Вика, Вика, почему ты смеешься? Я не говорил ему в ответ то, о чем ты подумала. Кошмар какой! Повеситься на этой вешалке мог предложить только Филиппов. Он парень прямой. Я просто вышвырнул гнома за дверь вместе с колпаком, мелодией и вешалкой. «Ларин, в чем смысл твоей жизни?» «Вот этот переходик». Так, между прочим, словно папироску стрельнуло. Что-нибудь не так? Мне тяжело, Ларин. Тяжело со мной? Со мной, да? Не знаю. Так, что я опять натворил? Ничего, но ты не ответил. Зачем ты живешь? Ну, нифига себе. Так получилось, это уж кому как. Хватит, Ларин. Для тебя имеет значение смысл моей жизни? Имеет. Брось ты, поменьше смотри глупые телесериалы. Там любят подобные размышления. Так, все-все, быстренько ищем смысл жизни. Под диван загляните, в шкаф, вот ведь специально так не спрячешь, надо у соседей спросить, может ненароком они и прихватили. Как там теперь без смысла? Никак. Уходи. Не уйду. А ты, Бинка, не рычи. тебя никто не спрашивает, это наши с ней заморочки. Не тяжело, Ларин. Хорошо, я больше не буду. Я не любовница, Ларин. Я тоже не любовница? Я люблю тебя, Ларин, но я не любовница тебе. Разницу, понимаешь? Никто не говорит, что ты моя любовница. «Ничего ты не понимаешь? Уходи!» «Детский сад какой-то. Уходи, приходи. Вика, мы давно вышли из школьного возраста. Ты что, плач? О, боже мой, бинго, это все из-за тебя. Пошел в коридор!» «Вика, не надо, а! Все хорошо, родная!» «Я понимаю, о чем ты, все понимаю. Мы не любовники, Вика. мы партнер. тьфу ты, извини, но эти, о, слов нет. В общем, больше, чем любовники, больше, чем мужчина и женщина. Не плачь и ничего не бойся. Ну что такое нашло на тебя сегодня?» Я прижался щекой к ее волосам и стал нежно гладить ее лицо. Я, конечно, понимаю, телевизор здесь ни при чем, но все равно завтра же повытаскиваю из него предохранители.